Распознавание магнитных полей Хорошо известно, что птицы чувствуют магнитное поле Земли и используют его вместе с другими ориентирами для навигации во время полета. Они способны на это благодаря магнитным частицам, которые передают сенсорную информацию о прикосновениях, температуре и боли. Эти частицы расположены очень близко к нервным окончаниям в их голове. Все это значит, что птицы в буквальном смысле чувствуют магнитное поле. В сетчатке их глаз содержится криптохром, маленький белок, который действует по-разному в зависимости от его силы. Что удивительно, ученые обнаружили криптохром и у человека. Исследователи Калифорнийского технологического института наблюдали за тем, как результаты ЭЭГ, энцефалография, измеряющая мозговые волны, людей, меняются при воздействии различных магнитных полей. Это абсолютно безопасно и естественно. Данное исследование первым показало, что люди способны считывать информацию о магнитных полях и использовать ее себе во благо. На основании его результатов некоторые ученые предположили, что эта способность помогала нашим предкам перемещаться между севером и югом. Однако другие ученые с этим не согласны. Они считают, что способность улавливать магнитные поля не имеет функциональной пользы из-за очень низкого уровня криптохрома и что одно ее наличие не говорит о ее эффективности. Возможно, разумнее было бы предположить, что если польза для навигации когда-либо существовала, то она была утрачена в ходе эволюции. Сегодня при ориентировании мы полагаемся на логику, пространственное восприятие, а также центры памяти в мозге. Зафиксированных случаев распознавания людьми магнитных полей нет. Это работало бы как шестое чувство, которое позволило бы вам идти в правильном направлении без компаса. Как бы то ни было, это интересная мысль.